Сказка о сосновой лампе. И пошли школьные дни один за другим, День за днем, урок за уроком. Все глуше становилась осень, все ближе приближалась она к зиме. Зарядили дожди, заныли степные ветры, А в школе дед Игнат топил с утра обе печки. Было тепло, уютно. Трещали в печках дрова, скрипели перья. Слышался голос Татьяны Дмитриевны. В школе вообще-то было три класса — первый, второй, третий. А классная комната одна, и все три класса занимались в одном классе. Иногда какой-нибудь класс переселялся в сторожку к деду Игнату и занимался там, прямо у печки. Но чаще всего все сидели в одной комнате, но путаницы на уроках не было. Пока один класс решал задачки, второй писал, а уж с третьим Татьяна Дмитриевна занималась устно. Лёле было, конечно, интереснее всех, потому что она училась сразу во всех трех классах. То подсядет к ребятам, которые решают задачки, то посмотрит, кто как пишет, то послушает, о чём рассказывает мама. Незаметно училась Лёле читать и писать. Максим и Марфуша учились уже в третьем классе, хорошо знали русский язык, они помогали Татьяне Дмитриевне. Когда учительница выходила из класса, старшими ребятами командовал Максим, а младшими — Марфуша. Командовать-то не командовали, да только никто их особенно не слушал. Все дольше длились осенние ночи, все ближе приближалась зима. Раньше осень незаметно двигалась к ней, а теперь зима сама пошла навстречу. Вечерами загоралась в школе зеленая лампа. Это была керосиновая лампа с абажуром из тонкого стекла особого какого-то зеленого цвета, лесного цвета, соснового. Под лампой сидела у стола Татьяна Дмитриевна, проверяла тетради. Рядом с нею пристраивалась Лёля, смотрела картинки в книжках, рисовала домики и коров. Дед Игнат покашливал в сторожке. Потом вдруг хлопала на крылечке дверь, появлялся Марфуша, а за ней Максим, и снова собирались в школе почти все ученики. Они рассаживались у стола вокруг учительницы, сосновый лесной свет падал на их лица, и так это было необыкновенно сидеть вечером в школе, рисовать или решать задачки. Максим и Мишка-солдатик каждый вечер пекли в печке картошку. А вечер тянулся долго. Уже ни огонька не светило в деревне, а в школе все еще горело сосновое окно. И там за столом сидели ребята, смеялись и болтали, и дымила печеная картошка под сосновой керосиновой лампой. Но... «Вот и приехали!» — ворчал дед Игнат и тоже присаживался поближе к сосновой лампе. Печеная картошка веселила деда. Наевшись картошки, он смеялся вдруг, и дрожали его рыжие усы над прокуренной бородой. Молчаливо обычно дед начинал бурчать себе под нос, и из бурчания этого сама собой появлялась сказка. Сказки у него были особенные, все больше про волков. Много времени прошло с тех пор, и нет на свете деда Игната, а я еще есть. Вот и слушайте сказку деда Игната, как я вам ее расскажу.